Глава девятая. Кольцо Эррет В Великой сокровищнице гробница Туана Время не двигалось, ни лучика света, ни малейшего движения паука в пыли или червя в холодной земле. Камень, тьма и неподвижное время. На каменной крышке одного из сундуков лежал, распростершись, Вор, что прибыл сюда с внутренних островов, лежал, словно резное надгробие. Пыль, потревоженная движениями человека, осела теперь на его одежду. Он не шевелился. Скрипнул дверной замок, дверь отворилась. Свет нарушил мертвящую тьму. Чуть более свежий воздух потревожил застойный дух сокровищницы. Мужчина по-прежнему лежал недвижимый, обессиленный. Ара закрыла дверь и заперла ее изнутри. Потом поставила фонарь на один из сундуков и медленно, осторожно подошла к неподвижной фигуре. Глаза девушки были широко распахнуты, зрачки до предела расширены после длительного путешествия сквозь тьму. «Ястреб!» Она коснулась плеча мужчины снова и снова повторило его имя наконец он шевельнулся и застонал потом сел лицо у него было измученным глаза пустыми он смотрел на ару и не узнавал ее это я ара тинар я принесла тебе воды вот пей он рванулся к фляге но взяла ее неуверенно словно руки его не слушались и пил но маленькими глотками как долго это продолжалось спросил он с трудом выговаривая слова два дня прошло как ты здесь сейчас третья ночь я не могла прийти раньше нужно было украсть еду вот она достала из сумки которую принесла с собой плоскую большую лепешку из серой муки но он только головой покачал я не хочу есть это это гиблое место. он уронил голову на руки и застыл. ты наверное замерз я принесла тот плащ из расписной комнаты. он не ответил она положила плащ и стояла рядом глядя на узника. Ее слегка знобило, а зрачки все еще были расширены. Вдруг она перегнулась пополам, упала на колени, скрючилась на полу, и глубокие рыдания сотрясли все ее тело, не вызывая слез. Он неловко сполз с сундука и склонился над ней. — Тинар, Я не тинар Я не Ара! Боги мертвы! Мои боги мертвы! Он тронул ее рукой, откинул с головы капюшон, начал что-то говорить. Голос его звучал мягко, но слова эти были ей неведомы. Звук их проникал прямо в душу, словно шум несильного дождя. Она утихла и стала слушать. Когда девушка успокоилась, он поднял ее и посадил, как ребенка, на крышку того самого сундука, на котором лежал своей рукой накрыл ее руку. «Почему ты плакала, Тинар? Сейчас скажу. Неважно, что я скажу тебе. Ты все равно не сможешь ничего сделать. Ты не сможешь помочь. Ты ведь тоже умираешь, разве не так? Так что это неважно, все неважно. Косил, верховная жрица короля Бога, она всегда была жестокой». Все старалась заставить меня принести тебя в жертву, убить точно так же, как тех других. Я не хотела. Разве она имела право заставлять меня? И она богохульствовала, насмехалась над безымянными. Я ее прокляла и с тех пор боялась ее, потому что Манан прав. Она не верит в моих богов, она хочет, чтобы о них забыли». Она бы, конечно, убила меня во сне, так что я совсем не спала. Я вообще не вернулась в малый дом. И всю ночь оставалась в одной из кладовых храмов, там, где белые платья для ритуальных танцев. Еще до рассвета я пробралась в большой дом и стащила на кухне кое-что из еды. Потом вернулась в тронный храм и пробыла там весь день. Я пыталась решить, что же мне делать теперь, а сегодня вечером? Вечером я уже слишком устала и решила, что могу пойти в священное подземелье и немного поспать там, потому что она, скорее всего, не решится туда спуститься. Я так и сделала. Отправилась в ту большую пещеру, где впервые увидела тебя. И? И она была там. Она, должно быть, вошла через дверцу в красной скале. Она была там с фонарем. Ковырялась в той могиле, которую для тебя вырыл Манан проверяла, на месте ли труп. Как крыса на кладбище, как огромная толстая черная крыса, копалась она в яме, и в священном подземелье горел свет, там, где должна быть вечная тьма. И безымянные не сделали ей ничего, не убили ее, не свели с ума. Они слишком стары. Она сказала правду. Они мертвы, их больше нет, и я больше никакая не жрица. Мужчина стоял и слушал, не снимая своей руки с ее, чуть склонив голову. В лице его и взгляде вновь засквозила была энергия, хотя шрамы на лице были по-прежнему серыми от пыли, пыль покрывала его одежду и волосы. Я прошла мимо нее, в лабиринт, От ее фонаря больше было тенее, чем света, а шагов моих она не услышала. Мне хотелось уйти от нее как можно дальше — И все время казалось, что она меня преследует. Во всех коридорах, везде я слышала у себя за спиной чьи-то шаги. И я не знала, куда мне идти. Я думала, что здесь буду в безопасности. Я думала, что мои хозяева защитят меня, заступятся. Но они не заступились. Они ушли отсюда, они мертвы. «Ты из-за них плакала, из-за их гибели?» «Но они здесь, Тенар, здесь! Откуда тебе-то это — спросила она почти равнодушно. «Каждый миг, с тех пор, как я оказался в подземелье под священными камнями, мне приходилось тратить силы на то, чтобы сдерживать их, чтобы они не шли по моему следу. Все мои силы и умения я растратил на это». Я заполнил темные коридоры лабиринта бесконечной паутиной заклятий, заклятий сна, неподвижности, покоя. Но они все же чувствовали мое присутствие, правда, наполовину бодрствуя, наполовину усыпленные мной. Но только наполовину. И тем не менее я остался совсем без сил после тщетных попыток бороться с ними. Человек, попав сюда в одиночку, лишен даже самой малой надежды на спасение. Я уже умирал от жажды, когда ты дала мне воды. Но не только вода спасла мне жизнь, меня спасла сила рук, что дали мне напиться. И он перевернул ее руку в своей ладошкой вверх и минуту смотрел на нее. Потом отпустил ее руку, отвернулся и сделал несколько шагов по комнате и снова остановился возле тенар. Она ничего не говорила. «Неужели ты действительно думаешь, что они умерли? Душа твоя знает лучше. Они темны и бессмертны, и они ненавидят свет, тот краткий яркий проблеск нашей жизни от рождения до смерти. Они бессмертны, но они не боги и никогда ими не были. Они не заслуживают поклонения ни единой человеческой души». Она слушала тяжелым взглядом уставившись на мерцающий свет фонаря. «Они хоть что-нибудь дали тебе, Тинар? «Ничего», — прошептала она. «Им нечего дать человеку. Они лишены созидательной силы. Они способны лишь разрушать во тьме. Отсюда они уйти не могут. Святое место — это они сами. Пусть оно им и остается». Их не следует ни отрицать, ни забывать, но и поклоняться им не стоит. Земля прекрасна. Она яркая, добрая, но не только. Она еще и ужасна, темна, жестока. Умирая на своем зеленом лугу, кролик пронзительно кричит от боли. В прекрасных морях водятся акулы, а в глазах людей живет жестокость. И там, где люди поклоняются злу, где они позволяют злым силам уничтожать их. Там зло крепнет, там собирается тьма, там властвуют безраздельно те, кого мы называем безымянными. Древние силы Земли, возникшие задолго до рождения нашего мира, силы тьмы, хаоса, безумия. Я думаю, они давно уже свели с ума твою, косел. Наверное, она когда-то слишком долго бродила по лабиринту, как теперь бродит по коридорам собственной души, не находя выхода, и больше уже не видит по-настоящему свет дня. Она сказала тебе, что безымянные мертвы. Только потерянная душа, та, которой истина недоступна, может верить этому. Они действительно существуют, но это не твои хозяева, и никогда не были ими. Ты свободна, Тинар. «Тебя просто научили быть рабыней, но теперь ты вырвалась на свободу!» Она слушала его с тем же выражением лица. Он умолк, и теперь молчали оба. Но это была совсем не та тишина, что царила здесь, когда девушка вошла. Теперь здесь слышалось дыхание двоих, ощущалось движение жизни в их кровеносных сосудах, И здесь горела свеча в жестяном фонаре, слабый живой свет. «Как случилось, что ты знаешь мое имя?» Он прошелся по комнате, смахнул пыль с одежды, растер руки, подвигал плечами, словно пытался стряхнуть с себя оцепенение. «Знать имена? Моя профессия, мое искусство, мое ремесло». Понимаешь ли, чтобы соткать магическое заклятие, сначала необходимо узнать подлинное имя предмета. У меня на родине люди всю жизнь скрывают свои подлинные имена ото всех, кроме немногих близких, кому доверяют без оглядки. Ибо в подлинном имени заключена огромная сила и огромная опасность. Некогда... В начале времен, когда Сегой поднял острова земноморья из океанских глубин, все вокруг имело подлинные имена, и теперь вся магия, все волшебство зависит от знания именно этого, подлинных имен, слов истинной речи, возникшей вместе с нашим миром. Их необходимо вновь и вновь изучать и запоминать. Есть, конечно, такие заклятия, которые запоминаются как простой набор непонятных слов, но и в этом случае необходимо знать о возможных последствиях. Настоящий же волшебник всю свою жизнь тратит именно на выяснение подлинных имен людей и вещей. «А как ты узнал мою? Он пристально посмотрел на нее, ярко блеснув глазами в полутьме. Мгновение он колебался. Я не могу открыть тебе эту тайну. Ты похожа на фонарь, который то вспыхивает, то гаснет в темноте. И все-таки свет исходит от тебя постоянно. Даже они не могут погасить этот свет, не могут навсегда спрятать тебя от людей в своих подземельях. Узнав природу этого света, я узнал тебя, узнал твое имя, Тинар. Это мой дар, моя волшебная сила. Большего я сказать тебе не могу. Но ответь мне, что ты будешь делать теперь? Не знаю. Итак, Косил уже обнаружила пустую могилу. Что дальше? Не знаю. Если я вернусь, она может сделать так, что меня казнят. За ложь жрица гробниц полагается смерть. Она может принести меня в жертву на ступенях, ведущих к трону если захочет. Тогда уж Манану придется по-настоящему отрубить мне голову и не ждать, подняв меч, пока посланец тьмы остановит его. Теперь-то уж его никто не остановит. И меч опустится, и голова моя покатится по ступеням. Она говорила равнодушно, медленно роняя слова. Он весь напрягся. «Если мы задержимся здесь», сказал он, «ты сойдешь с ума, Тинар. Гнев безымянных тяжким бременем давит на твою душу и на мою. Правда, мне теперь, когда ты здесь, лучше, гораздо лучше. Но ты так долго не приходила, что я почти полностью израсходовал свои силы. Никто не способен долго сопротивляться безымянным в одиночку. Они слишком сильны». Он умолк, голос его звучал глухо, порой превращаясь в шепот. Он, казалось, утратил нить собственных рассуждений. Он потер лоб рукой и начал жадно пить из фляжки. Потом отломил кусок хлеба, сел на сундук напротив и стал есть. Он сказал правду. На душе у Тинар было тяжело. Казалось, что-то давит на сердце, путает, затемняет мысли и ощущения. И все-таки здесь ей было уже не так страшно как когда она шла по коридорам одна. Сейчас пугала только эта абсолютная тишина, что царила за стенами комнаты. Почему это так? Раньше она никогда не боялась тишины лабиринта. Но раньше у нее и в мыслях не было ослушаться безымянных. Она не смела бунтовать против них. С коротким жалобным смешком она, наконец, сказала... И вот мы сидим на величайшем сокровище империи. За один лишь этот сундук король бог отдал бы всех своих жен. А мы даже крышки ни одной не открыли, даже не заглянули ни в один. «Я открывал», — сказал ястреб, по-прежнему жуя хлеб. «В темноте?» Я зажег маленький огонь волшебный. «Здесь это трудно, даже с помощью моего посоха, а уж без него все равно, что пытаться разжечь костер под проливным дождем. Но в конце концов все получилось, и я нашел то, что искал». Она медленно подняла голову и посмотрела на него. «То кольцо?» «Половинку кольца, вторая у тебя». «У меня?» «Но вторая половина потеряна». «И найдена. Я носил ее на цепи на шее. Ты отобрала ее». Ты тогда еще спросила, неужели я не мог выбрать себе талисман получше? Единственный талисман, который лучше того, что у меня был, это целое кольцо Эрет-Акбе. Но лучше, как говорится, все-таки пол лепешки, чем ни одной. Так что теперь моя половина у тебя, а твоя у меня. Он улыбнулся ей в полумраке. Ты сказал, когда я взяла ее что я не знаю, что с ней делать. — Это правда. — А ты знаешь? Он кивнул. — Скажи мне, зачем оно? Расскажи, что это за кольцо, и как ты нашел его потерянную половинку, и как ты попал сюда, и зачем? Мне это знать необходимо. Может быть, тогда я пойму, что мне делать дальше. — Может быть. Ну что ж, значит, во-первых, что представляет собой кольцо Эрет Акба? Ты и сама видишь, что драгоценным оно не выглядит, и вообще это даже и не кольцо, уж слишком большое, скорее браслет, хоть и очень маленький. Никто из людей не знает, для кого точно оно было сделано. Говорят, некогда его носила прекрасная эльфаран, еще до того, как остров сулея исчез в пучине морской. Но и тогда кольцо это уже было достаточно старым. Потом оно попало в руки Эрет Акбе. Кольцо было из литого серебра, и в нем проделаны девять отверстий. А еще его украшал рисунок в виде волн, насечка на внешней поверхности, а на внутренней были написаны девять могущественных рун. На той половинке, что у тебя, написано четыре руны и часть еще одной. На моей половинке столько же трещина прошла как раз посредине одного из символов и нарушила его. Этот символ с тех пор так и назывался «утраченная руна». Остальные восемь известны магам. Пир, защищающий от безумия, от ветра и от пожара. Гес, дающий стойкость и так далее. Но «утраченная руна» соединяло людей и земли. Это была знаменитая связующая руна, знак мира. Ни один король не сможет править своей страной хорошо, если правит не под этим знаком. Никто не знает, как пишется эта руна. И после того, как она была утрачена, в Хавнаре больше не рождались великие правители. Там были благородные принцы, были и тираны, и много споров и войн, в которых участвовали все острова земноморья. Ну и, конечно, наиболее мудрые из правителей и магов архипелага всегда хотели вернуть кольцо Эры Такбе и восстановить утраченную руну. Но, в конце концов, сдались и перестали посылать людей на поиски кольца, потому что ни один из них так и не смог добыть его вторую половину из гробниц Атуана. Первое же которую Эрот Акбы некогда отдал какому-то карготскому королю, была неизвестна где. И так много веков назад было решено, что всякие поиски кольца бессмысленны. А теперь о том, как я сам занялся этими поисками. Когда я был лишь немногим старше тебя, мне пришлось много охотиться за одной тварью по всем морям и океанам. И тварь эта долго водила меня за нос, и однажды из-за нее я попал на пустынный островок недалеко от берегов Карагоат и Атуана, к юго-западу от них. Это была крошечная песчаная отмель, намытая вокруг рифа. Там росла на дюнах морская трава, да в самом центре островка был слабенький источник с солоноватой водой и ничего больше. Но... Там жили два человека, старик и старушка, брат и сестра, по-моему. Когда я появился там, они пришли в ужас. Они, бог знает, сколько лет не видели лица человеческого. Но я был в беде, и они проявили доброту. У них была жалкая хижина из плавника и очаг. Старушка кормила меня ракушками, которые собирала на скалах во время отлива вяленым мясом морских птиц, которых они сбивали камнями. Она боялась меня, но кормила. Потом, когда я оказался не таким уж страшным, она понемножку привыкла и даже показала мне свое сокровище. У нее тоже было сокровище. Маленькое детское платьице, все расшитое шелком и жемчугами, платьице маленькой принцессы, Сама же старуха была одета в грубые тюленьи шкуры. Разговаривать мы не могли, я тогда еще не знал языка каргов, а они не знали ни одного из известных мне языков, и даже свой собственный довольно плохо. Их, должно быть, привезли на этот островок совсем малышами и оставили умирать. Они вообще ничего не знали, кроме этого островка, ветра и моря. Но когда я уезжал, Старушка сделала мне подарок. Она отдала мне потерянную половинку кольца Эрет Акбе. Он мгновение помолчал. Я тогда и понятия не имел, что это такое. Она и подавно. Величайший дар нашего времени был сделан несчастной глупой старухой в тюленях шкурах, невежественному деревенскому парню, который просто сунул его в карман и сказал спасибо а потом уплыл прочь. Ну ладно, тогда я все-таки поплыл дальше и сделал то, что должен был сделать, а потом подоспели другие заботы. Мне пришлось побывать на острове дракони Бега в западном пределе и даже дальше. Но я всегда носил с собой подарок старой женщины, потому что был глубоко благодарен ей за столь щедрый дар. Я продел в одной из сквозных отверстий цепь, и носил половинку сломанного кольца на шее, никогда не задумываясь о его предназначении. А потом, однажды, на Селидоре, самом дальнем из островов западного предела, том самом, где погиб Эрет Акбе в битве с драконом по имени Орм. Так вот, на Селидоре мне довелось поговорить с одним из потомков Орма, и он объяснил мне, что я ношу на груди. Ему показалось очень смешным, что я этого не знал. Драконы вообще находят нас забавными, но они помнят, и эры так бы. О нем они говорят так, как если бы он был драконом, а не человеком. Когда я, наконец, вернулся на острова Внутреннего моря, то сразу отправился в Хавнар. Я родился на острове Гонд, что лежит не так уж далеко от ваших карготских земель, к западу от них. Я достаточно много скитался по разным морям, но на Хавнаре никогда раньше не бывал. Настало пора побывать там. Я увидел Белые башни, я говорил с великими правителями, богатыми купцами, с князьями и лордами, потомками старинных родов. Я рассказал им, чем владею, а еще я сказал им что если они того хотят, я попробую отыскать вторую половинку кольца в гробнице Хатуана, чтобы восстановить утраченную руну, ключ к миру на земле. Ибо земноморью мир необходим. Жители Хавнера расточали мне похвалы, а один даже дал денег на покупку лодки и всего необходимого для путешествия. Потом я выучил ваш язык и приплыл сюда. Он умолк, глядя перед собой на движущиеся тени. «Разве люди в городах Каргода не признавали в тебе чужеземца, пришельца запада? По твоему цвету кожи, потому как странно ты говоришь». «О, обмануть людей очень легко», — сказал он как-то рассеянно. «Для этого есть много разных фокусов». Благодаря иллюзии так меняешься, что порой только другой маг и способен разобраться, что там на самом деле было когда-то. А у вас на островах почему-то нет ни волшебников, ни магов. Странно. Вы сами давным-давно уничтожили их и строго-настрого запретили заниматься магией, а теперь с трудом даже верите в то, что волшебники все-таки существуют. Меня учили не верите им. Они противоречат всей нашей религии. Но я знаю, что только колдовство могло помочь тебе проникнуть в лабиринт через дверь в красной скале. Не только. Еще и добрый совет. Мы записываем множество различных советов. Гораздо больше, чем вы, по-моему. Ты читать-то умеешь? Нет. Это одно из запретных искусств. Он кивнул но очень полезное искусство. В давние времена один такой же вор, как я, кое-что написал о гробнице Хатуана и дал кое-какие наставления по поводу того, как туда войти. Конечно, записями этими могли воспользоваться только те, кому ведомо хотя бы одно из великих заклинаний, открывающих двери. Эти записи я нашел в одной из книг во дворце правителя Хавнера. Он позволил мне читать их. Таким вот образом я и отыскал дорогу в ту большую пещеру. Священное подземелье. Тот вор, что описал, как туда добраться, считал, видно, что сокровище хранится именно там. Там я и искал его. Но мне все же казалось, что оно должно быть спрятано лучше, где-то глубоко в лабиринте. Я знал, где находится вход в лабиринт, и, увидев тебя в подземелье, Двинулся вглубь туннелей, надеясь там спрятаться и поискать кольцо. Разумеется, я совершил ошибку. Безымянные уже овладели мной, смутив мой разум. И с тех пор я становился все слабее и глупее. Нельзя подчиняться им, нужно изо всех сил сопротивляться, верить в себя. Это я понял уже давно, но сделать это необычайно трудно. Особенно здесь, где они обладают такой силой. Они не боги, Тинар, но они сильнее любого из смертных. Долгое время оба молчали. А что еще ты нашел в сундуках? Равнодушно спросила она. Ерунду всякую. Золото, драгоценные камни, короны, шпаги. Ничего, что было бы очень уж нужно для жизни. Скажи мне вот что, Тинар. Как тебя избрали жрицы гробниц? Когда умирает единственная, жрицы ищут по всему Антуану девочку, родившуюся в час ее смерти, и всегда находят, ибо единственная всегда возрождается. В пять лет девочку привозят сюда, в святое место, а в шесть отдают темным силам, и те поглощают ее душу. С этого момента она принадлежит им, как принадлежала с начала времен, и она лишается прежнего имени. Ты веришь в это? Раньше всегда верила. А сейчас? Она ничего не сказала, и снова наступила тишина, по стенам скользили тени, прошло довольно много времени, прежде чем Мара снова заговорила. — Скажи мне, расскажи мне о тех драконах с запада. — Тинар, что все-таки ты собираешься делать теперь? Мы же не можем вечно сидеть здесь и рассказывать друг другу истории. Свеча скоро догорит, и снова наступит тьма. Я не знаю, что мне делать. Я боюсь. Она сидела на каменном сундуке, выпрямившись, руки стиснуты, голос звенит напряженно, словно от боли. Я боюсь темноты. Он мягко ответил. Тебе придется выбирать. Или ты оставишь меня, запрешь дверь, отправишься в свой храм и предашь меня своим хозяевам, а потом... Пойдешь к жрице Косил и помиришься с ней, и это положит конец всей истории. Или ты отопрешь дверь, и мы уйдем отсюда вместе. Ты покинешь гробницы, покинешь сам Атуан и отправишься со мной за дальние моря. Ты должна остаться Арой или вновь стать Тинар. «Обеими одновременно ты быть не можешь». Глубокий голос его звучал мягко, но уверенно. Она видела в полумраке его лицо, суровое, покрытое шрамами, но лишенное жестокости и лукавства. — Если я перестану служить темным силам, они убьют меня. Если я покину святое место, то умру. — Ты не умрешь. Умрет Ара. — Я не могу. Чтобы возродиться, сначала нужно умереть, Тинар. Это вовсе не так трудно, как кажется. Они не выпустят нас отсюда. Никогда». «Может быть и нет. И все-таки попробовать стоит. Ты много знаешь, я много умею, и у нас есть еще...» Он замолчал. «У нас есть кольцо эрет Агбе. «Да, оно. Но я думал о другом, что между нами возникло. Можешь назвать это доверием». Таково одно из слов истинной речи. Это величайший дар. Хоть каждый из нас поодиночке и слаб, но, обладая доверием, мы становимся сильнее, чем тьма. Его глаза на покрытом шрамами лице светились чистым ясным огнем. «Послушай, Тинар, сказал он, — «я пришел сюда как вор, как вооруженный враг, как твой противник». Ты показала мне, что значит быть милосердной. Ты мне поверила. И я поверил тебе с первого раза, едва увидев твое лицо тогда в пещере в священном подземелье. Ах, какая там красота! Ты доказала, что веришь мне. Но я все еще в долгу перед тобой. И долг этот непременно верну. Запомни мое подлинное имя. Гет. А это тебе. «Сохрани его!» Он встал, протягивая ей серебряный полукруг с загадочными отверстиями. «Пусть кольцо станет целым!» Она взяла половинку кольца с его ладони, легким движением сняла с шеи серебряную цепь и отсоединила вторую половинку. Потом сложила их обе на ладошке так, что сломанные края в точности совпали. Глаз она по-прежнему не поднимала. «Я пойду с тобой», — сказала она, помолчав.